Глава третья Дэвис. Спал я не крепко. Меня беспокоили то затекшая шея, то рука, то сквозняки, проникающие в зазор между одеялами. Когда я достиг стадии полусна полубодрствования, уже совсем рассвело. Окончательно разбудил меня поток воды, хлынувший вниз через световой люк. Я вскочил, стукнулся головой о переборку и заморгал налитыми свинцом веками. «Прости, я тут палубу драю. Поднимайся сюда и искупайся. Хорошо спалось?» — поинтересовался голос сверху. «Чудесно!» — буркнул я, ступая в лужу, собравшуюся на брезенте. Потом я поднялся по трапу, нырнул с борта и утопил дурные сны, усталость, уныние и взвинченные нервы на дне самого удивительного фьорда самого удивительного Балтийского моря. Короткий энергичный заплыв, и вот я уже спешу назад, изыскивая возможность забраться на гладкий черный борт, который, даже будучи низким, оказался скользким и неприступным. Дэвис в парусиновой рубашке с короткими рукавами и в закатанных до колен фланелевых брюках кинул мне конец и помог взобраться на палубу троторе беспечно про то, что легко делать что-либо, когда знаешь, как и что надо поаккуратнее со свежей краской, и что у него имелся раньше веревочный трап, но он выкинул его за борт, потому как тот постоянно мешался. Когда я поднялся наверх, локти и колени мои к глубочайшему его расстройству оказались перемазаны черной краской. Но я, вытираясь полотенцем, думал только о том, что растворил в чистой воде еще... Толику разочарования и самодовольства. Облачившись в штаны и свитер, я обвел взором палубу и глаз мой, неопытный, не смелый, приметил то, что прежде скрывала темнота. Яхта казалась чрезвычайно маленькой, как выяснилось, водоизмещение ее составляло всего семь тонн. Имело чуть более 30 футов в длину и 9 в ширину. Очень удобный размер для прогулок по Соленту, выходные для любителей подобных забав. Примечание. Солент пролив, отделяющий остров Уайт от южного берега Великобритании. Конец примечания. Но решение отправиться на таком суденушке из Дувра на Балтику подразумевала под собой такую степень отважной предприимчивости, какой я даже и представить не мог. Затем я обратился к эстетической стороне вопроса. Красота и щеголеватость являются, на мой взгляд, неотъемлемыми свойствами яхт, но при всем желании польстить дульчебели мне не удавалось подобрать комплимент. Корпус выглядел... Чересчур низким, а грот мачта слишком высокой. Крыша каюты казалась неуклюжей, а световые люки печалили взор потемневшим железом и плебейской имитацией под дерево. Вся медяшка от головки руля до последней мелочевки была подернута налетом зеленой патины. Палуба вовсе не блистала молочно-белизной, как принято в каусе, но была не и серой. На швах между досками выступали пятна смолы, на носу виднелись ржавые подтеки. Снасти выглядели плачевно по сравнению с нарядной пенькой, столь радующей взор знатока — на фоне голубого июньского неба над Саутси. Не сильно скрашивали картину и многочисленные следы недавнего ремонта. В воздухе витали резкие ароматы краски, лака свежеструганного дерева. На мачте реял новенький флюгер. Можно было заметить пару-другую новых тросов, особенно в такилаже крошечной бизань мачты, которая и сама-то выглядела недавним приобретением. Но все это лишь подчеркивало общее впечатление простоватости, навевало сравнение с достопочтенной Матроной из рабочего Люда, Попытавшийся принарядиться по моде высших классов, но вскоре махнувший на эти потуги рукой. То, что эта единая целая общность производил впечатление деловитости и солидной надежности, было очевидно даже моему неопытному глазу. Многие из палубных приспособлений выглядели излишне мощными. Якорная цепь словно насмехалась над задачей удерживать подобную кроху, Нактоус, укрывающий компас, имел размеры почти комично громадные и являл собой единственный предмет судовой меди, начищенный до блеска и несущие следы почтительной заботы. Две бухты массивного и надежного троса, верпового якоря, Располагающиеся прямо позади грот мачты, довершали впечатление об испытанном в бурях маленьком кораблике. Тут стоит добавить, что в далеком прошлом Дульчебела была спасательной шлюпкой, которую затем не слишком удачно превратили в яхту, добавив кормовой подзор, палубу и необходимый рангол. Как у всех шлюпок, обшивка у нее была сделана в накрой в два слоя тикового дерева, что придавало корпусу невероятную прочность. Зато по части внешнего вида гибриды всегда проигрывают. Голод и раздавшийся снизу крик «Чай готов!» Побудили меня вернуться в каюту, где обнаружился завтрак, сервированный на устроенном поверх швертового колодца столе. Дэвис гордо восседал во главе румяной, если говорить о щеках, и закопченной, если о пальцах. Наблюдался некоторый недостаток посуды и приборов, но бекон я расхвалил до небес, причем совершенно искренне потому как хрустящая корочка и сочные кусочки дали бы сто очков вперед моему лондонскому повару. В самом деле я от души насладился бы едой, как бы не слишком низкий диван и столик. Изгибаться приходилось так, что путь пищи до желудка занимал значительно больше времени, чем обычно, и постоянно хотелось встать и потянуться, удовольствие очереватой опасностью для целости черепной коробки. И еще мне резануло ухо то, как отзывается Дэвис о свежем молоке и белом хлебе. Их он «Находил невиданной роскоши, вполне допустимой, впрочем, для праздничного банкета в честь дорогого гостя». «Нельзя же постоянно бегать на берег», — пояснил приятель в ответ на мой осторожный вопрос. «На фризских островах я дней десять жил на ржаном хлебе». «Да он, наверное, зачерствел, как подошва, но все равно вкусно». Потом я приспособился печь лепешки. Соды у меня поначалу не было. Пришлось использовать в качестве разрыхлителя фруктовую соль ино. но проку от нее оказалось мало. Примечание. Витаминная смесь по рецепту Джеймса Кроссли-инно, входившая в рацион моряков, конец примечания. Что до молока, то всегда есть гущенка. Надеюсь, ты ничего не имеешь против. Решив сменить тему, я поинтересовался его планами. Немедленно выбираем якорь и идем по фьорду. Последовал ответ. Мне хотелось выведать все более подробно, но Дэвис уже убежал и голос его, доносившийся с бака, стал почти неразборчивым из-за стука швабры по палубе и плеска воды. Дальнейшие события развивались с головокружительной скоростью. В робком желании быть полезным я поднялся на палубу, но приятель вряд ли меня вообще замечал, разве как препятствие» возникшее ни с того ни с сего на пути обычной копучей деятельности. Он, казалось, успевал везде и сразу, выбирал цепь, налегал на фалы, тянул снасти. На мою же долю выпала роль недотёпы, хватающегося за работу, которая уже выполнена. Представления мои об управлении яхтами — Носили слишком расплывчатый и приблизительный характер, чтобы приносить пользу на практике. Вскоре якорь был выбран. Что за здоровенный ржавый монстр! И паруса взметнулись по мачтам. Дэвис мельтешил, скача между румпелем и кливершкотами, а Дольче Бела изящно поклонившись берегу, направилась к выходу из бухты. Летавшие с берега порывы поначалу делали ее продвижение неровным, но вскоре мы оказались на просторе фьорда и устойчивый бриз со стороны Фленсбурга заключил яхту в дружеские объятия. Она плавно рассекала синеву водной дороги, ставшей прологом пути к новому периоду моей жизни — краткому, но череватому важными событиями, таящему испытания и опасности как для меня, так и для прочих. Дэвис постепенно вернулся к привычной своей неторопливости. Если не считать промежутков, когда он, закрепив румпель, бросался какой-нибудь снасти на другом конце судна, Действуя с такой скоростью, что все его движения казались одновременными. Один раз он исчез, чтобы через миг снова объявиться на палубе с картой, которую принялся изучать, не отрываясь от руля, ловко управляясь при этом с непокорными складками. Покорно ожидая его возвращения к действительности, я имел достаточно времени, чтобы оглядеться, В этом месте ферд достигал в ширину около мили. На оставленном нами берегу вздымались высокие холмы, лишенные, однако, угрюмого величия. Очертания их были плавными, нижняя часть склонов заросла зелеными лугами и густыми рощами. Виднелся небольшой городок, вокруг которого мастились живописные фермы. Противоположный берег, который я, прислонившись к люку и, горько сожалея об отсутствии раскладного стульчика, обозревал в промежуток между планширом и нижней кромкой грота, выглядел более низменным и пустынным, хотя и радовал глаз живописностью и богатством красок. Пространные пастбища медленно поднимались, уступая место упорядоченным зеленым насаждениям, говорящим о присутствии поблизости крупного имения. Позади нас стоял в дымке Фленцбург. Впереди обрисовывались холмы, иные ясно видимые, иные, скрытые в тумане и теряющиеся вдали. И, наконец, полоска воды блистающая на расстоянии между склонами, намекала на близость моря с маленьким заливчиком, которого приходилось нам сейчас иметь дело. На всем лежала печать очарования, порождаемого смешением тихого деревенского пейзажа и неспешной человеческой деятельности с части Великого океана, омывающего все берега земного шара. Присутствовало в этой сцене иное очарование. И объяснялось оно тем, как именно наблюдал я ее. Не как изнеженный пассажир превосходной паровой яхты или даже мощной современной шхуны, как выражается в рекламных объявлениях, но как обитатель крошечного суденышка сомнительной конструкции, лишенного малейших удобств. Оно проложило себе путь до этого далекого фьорда, я не подозревал еще, ценой каких трудовой опасностей, и принесло единственного обитателя, рассказывающего о своем рискованном круизе с немногословностью и безразличием, Будто речь шла о воскресной прогулке по рейду Саутгемптона. Я обернулся и посмотрел на Дэвиса. Тот бросил карту и сидел, вернее, полу лежал на палубе, держа бронзовый от загара рукой румпель, и пристально глядел вперед, лишь иногда обводя взором море и небо. Он все еще казался полностью погружен в себя, и в течение одной или двух минут я рассматривал его лицо со вниманием, которого не уделял другу никогда за время нашего с ним знакомства. Лицо это всегда казалось мне невыразительным, как, впрочем, и сам Дэвис. Меня всегда немного раздражало нисходившее с его черт выражение открытости и некоторой детскости. Они сохранились и поныне. Но теперь шоры упали с моих глаз, Позволив подметить и другие качества. В резких линиях подбородка Читались твердость вплоть до упорства И храбрость до безрассудства. В глазах появилось нечто взрослое и мудрое. Причудливые переходы от оживленной деятельности к замкнутости, которые отчасти потешали, но скорее бесили меня, словно отступили сейчас в тень сосредоточенной сдержанности, не холодной, эгоистичной, но странным образом располагающей благодаря парадоксальной в своей искренности. Печать последней читалась во всем его облике. Тут мне стало не по себе. Как я, считавший себя знатоком человеческой натуры, мог допустить такие очевидные ошибки? И сколько их еще будет? С облегчением, немало не потерявшим от того, что оно осталось невысказанным, в мой ум закралось подозрение, что, как бы мало ни заслуживал я прощения, Терпеливая судьба представляет прекрасный шанс загладить хотя бы один просчет. Однако сия капризная особа избрала для этого весьма извилистый путь, не говоря уж о злой иронии. Ведь это Дэвис пригласил меня, хотя теперь и не выказывал ни малейшего мне надобности а можно сказать, даже выманил меня обманом, прекрасно зная, что я не подхожу для подобной жизни. И все-таки уловки и Дэвис как-то плохо сочетаются вместе. Не исключено, что за унылый оборот, который приняли мои мысли, стоило винить неудобную позу. Ночной отдых и утренняя ванна не слишком подготовили меня к соприкосновению с острыми краями и твердой поверхностью. Тут Дэвис вдруг очнулся. — Эгея, да тебе, наверное, не очень удобно. Дать на что присесть? С этими словами он переложил руль немного на ветер, выждал миг, словно подсчитывая пульс, бросил быстрый взгляд в ту же сторону, после чего нырнул вниз и через секунду вернулся, таща пару подушек. От этих роскошеств во мне, как ни парадоксально, пробудились угрызения совести. — А я могу хоть чем-нибудь помочь? — — О, не переживай! — откликнулся мой товарищ. — Мне казалось, тебе не помешает отдых. Ну, разве не здорово идем? Слева по борту виднеется, надо полагать, Эккин. Он глядывался в берег через пространство под парусом. — Вон там, где деревья. Не хочешь взглянуть на карту? И он протянул ее мне. Я не без труда управился с ней, потому как при малейшем ослаблении бдительности лист норовил вернуться в трубочку, словно часовая пружина. Я не дока по части карт, поэтому доверие, выказанное Дэвисом после изрядной порции небрежения, заставило меня занервничать. — Видишь, Фленсбург, да? — спросил приятель. — Мы сейчас здесь. Он ткнул пальцем в довольно неопределенный район, пестрящий значками карты. С какой стороны нам надо огибать буй? Я, море-то от суши, с трудом мог отличить. Куда там разобраться с буем? Не забивай голову, продолжил он. Уверен, тут везде, достаточно глубоко. Как понимаю, тут проходит форватер для пароходов. Через пару минут мы миновали означенный буй, причем явно с неправильной стороны, потому как под нами проступили вдруг неуютно отчетливые очертания водорослей и песчаной отмели, но Дэвис столько махнул рукой. — Это не настоящее море, и шверт опускать не надобности, — заметил он, — смысл высказывания остался не совсем ясен. Прелесть этих шлезвигских вод в том, что яхта таких размеров пройдет практически где угодно. Навигации почти не требуется, вот почему. В этот момент под ногами у нас скорее почувствовался, чем послышался шорох. — Мы сели на мель с завидным хладнокровием, — спросил я. «О, она проскочила», — отозвался он, слегка нахмурившись. Дульчебела проскочила, но этот эпизод послужил причиной для некой наивной досады Дэвиса. «Я склонен относить эту черту к мелким странностям характера моего друга». «Он напрочь лишен назидательной педантичности» которую развивает яхтинг в людях, посвятивших себя этому занятию. Поручив полному профану в этих делах чтение карты, Дэвис получил прекрасный повод прочитать мне лекцию и нравоучение, но не воспользовался им. Так и его небрежение мной в течение утра объяснялось скорее привычкой и бессознательным стремлением все делать самому. С другой стороны, мастер своего дела, как уяснил я позже, опытный, находчивый и умелый моряк, Дэвис был подчас подвержен присущей исключительно ягцменам-любителям неуверенности, выглядевшей наполовину смешно, наполовину глупо. Я склоняюсь к мысли, что оба этих качества проистекали из одного источника, его ненависти к любого рода самовозвеличивания. Этим же объясняю я и факт, что Дэвис и Дульчебело не придерживались столь свойственного яхтам и их эксменам показного этикета. Он никогда не щеголял в морском костюме, Она никогда не несла на мачте национального вымпела. Мы обогнули низкой поросшей травой мыс, который я только что заметил. «Надо делать фордовинт», — заявил Дэвис, — «просто подержи руль, хорошо?» И, не дожидаясь согласия, он уже налег на гроташкот. Кое-какие навыки управления румпелем у меня имелись, но поворот фордевинт — маневры весьма сложные. Вряд ли хоть один ексмен удивился бы, услышав, как гик, воспользовавшись возможностью, с оглушительным грохотом перекидывается на другой борт и опутывает меня и румпельшкотом. шкотом. с остановкой грустно прокомментировал Дэвис. Ты еще не привык к дульче. Она очень отзывчива на руле. Куда надо править-то? ошалела, спросила я. А, не беспокойся. Я возьму румпель, отозвался он. Мне подумалось, что самое время прояснить ситуацию. Я полный профан по части хождения под парусом. Тебе придется многому меня научить. Иначе в один прекрасный день я устрою тебе кораблекрушение. Понимаешь, когда я плавал, там всегда был экипаж. Экипаж!» — раздалась полная царственного презрения реплика. «Ха-ха! Да удовольствие от этой затеи состоит именно в том, чтобы все делать самому. Вот-вот, сегодня утром я в этом убедился. Мне чертовски жаль!» Его отчаяние и раскаяние выглядели немного комично. Но есть еще кое-что, в чем ты можешь быть полезен, как никто другой. Дэвис резко смолк. Мы шли вдоль берега небольшой бухты, направляясь к расселине в низком берегу. Это залив Эккин, сообщил Дэвис, давай заглянем в него. И через пару минут мы уже дрейфовали по узкому проливчику, за которым открывалось большое водное пространство. По обоим берегам шли дома, некоторые буквально нависали над водой, другие выходили к ней деревянной лестницей или миниатюрным причалом, в юнок и розы оплетались стены и крылечки. В затоне на одной стороне размещалась грубо сделанная пристань, с несколькими маленькими шмаками, говорившее наличие незначительного масштаба торговых интересов, тогда как небольшое уличное кафе с покосившими собеседками и усыпанными листьями столиками свидетельствовало о столь же незначительно развитой сфере туризма. Примечание ⁇ шмак ⁇ Тип морского парусного судна для прибрежного плавания. Конец примечания. Преобладающая цветовая гамма из оранжево-красных тонов частично объяснялась окраской деревянных стен домов и иных построек, частью относилась насчет кустарников и деревьев, которых успели уже коснуться проворные пальчики осени. Вот так и скользили мы по этой роскошной морской аллеи, пока та не закончилась, влившись в широкое водное пространство, где наши паруса, жалобно трепетавшие на мачтах, не затихали удовлетворенно, наполнившись ветром. — К повороту! — напряженно скомандовал Дэвис. — Нам предстоит пройти через это еще раз. И мы повернули. «Почему бы не бросить якорь и не задержаться здесь?» — возопил я любуясь на берег, расстелившуюся перед нами во всей красе. «А мы видели уже все, на что стоило поглядеть. Да и нельзя упускать такой бриз». Для Дэвиса всегда было пыткой чувствовать, как попутный ветер бесполезно утекает прочь, пока он стоит на якоре или торчит на берегу. Берег, в его понимании, являлся субстанцией второсортной, служащей всего лишь полезным приложением к морю в качестве источника необходимых припасов. — Давай-ка перекусим, — предложил мой друг, — когда мы продолжили путь по фьорду. Образы прохладительных напитков, аппетитных салатов, белоснежных салфеток и внимательных официантов с издевкой помахали мне воображение. Язык в ящике под диванчиком правого борта раздался глаз судьбы. Пиво под настилом в льялах. Примечание. Ляла особое место или ящик — установленный в средней части судна, куда стекала набиравшаяся вода. Конец примечания. «Я пока обогну тот бой, а ты, если не против, приступай без меня». Я уныло повиновался, однако спертый воздух и скрученное положение помутили, должно быть, мои способности, потому как, открыв ящик под кушеткой и пошарив в нем рукой, Я выудил липкий предмет, оказавшийся банкой с лаком. Я с возмущением запихнул ее назад и попробовал достать соседнюю, отчаянно сражаясь с креном яхты и острыми краями швертового колодца. В полутьме виднелась мешанина покрытых испариной и источающих аромат сырости жестянок различных размеров. Размокшие и расплывшиеся этикетки, напоминающие ободранные объявления на афишной тумбе, говорили о супах, каре, говядине, тушенке и прочих таящихся внутри деликатесах. Я выбрал банку с языком, вернул малоприятные ароматы в заточение, задвинул ящик и отправился на поиски пива. — Да... Хранение в льялах, видимо, не вредит пиву, — думал я, опустившись на колени и поднимая доски. Но меня устроил бы более доступный и менее влажный винный погреб, нежели впадины между склизкими чушками балласта, откуда я выуживал бутылки». Я оглядел с таким трудом добытые и не слишком презентабельные яства, чувствуя легкое головокружение и полное отсутствие аппетита. — Все достал! — крикнул Дэвис. — Открывалка висит на переборке, тарелки и ножи в буфете. Я покорно исполнил долг. Ножи и тарелки встретили меня на полпути. Буфет располагался с наветренной стороны и сейчас склонился к низу. Стоило открыть защелку, как посуда прыгнула прямо мне на грудь, после чего с грохотом и звоном посыпалась на пол. "Такое часто случается", послышалось сверху. "Не переживай, ни бьющихся нет. Иду вниз на помощь". И он пришел. Оставил оставив Белу следовать своему разумению. «Пойду-ка лучше на палубу», — сказал я. «И какого дьявола нам было не пообедать с комфортом в Экине, а не устраивать этот чертов пикник? И куда тем временем идет яхта? И как мы будем есть на этом наклонившемся столе? Я по локте в лаке и грязи, и по колено в битой посуде». А теперь еще и в пиве. Тебе не стоило ставить его на стол при таком крене, — невозмутимо, — заявил Дэвис. Но ну, не волнуйся, оно стечет через щели в Ильялы. Пепел к пеклу, прах к праху, — подумалось мне. — Ступай на палубу, а я тут все закончу, — распорядился мой товарищ. Я пожалел о своей вспышке, но, честно говоря, удержаться было трудно. — Держи прямо! — напутствовал меня Дэвис. И я, выбравшись из хаоса, отряхнув брюки и запятнав поручни трапа отпечатками перепачканных лаком ладоней, отвязал румпель и стал удерживать курс. Мы обогнули крутой загиб Фьорда и поплыли по широкому ровному пространству, каждую минуту открывавшему нам новую красоту. Виды были достаточно хороши, чтобы пролить бальзам умиротворения даже на самый лютый гнев. Слева виднелась деревушка с крышами из красной черепицы, справа у самого берега возвышались увитые плющом руины — рядом с которыми бродили по колено воде задумчивые коровы. Впереди по обоим берегам кинулись полоски белого пляжа, к которому спускались поросшие лесом склоны, прерываемые тут и там глыбами красного песчаника или лощинами, щеголявшими изумрудной зеленью. Я забыл о мелких бедах и наслаждался жизнью мелкой дрожжей румпеля и потоком воздуха, отражающимся от полинялого грота, а затем еще и обедом, которым угостил меня Дэвис. Позже, когда ветер ослабел до ленивого дуновения, мой приятель озаботился установкой топселя и кливера, я же предавался послеобеденной неге, Умом и телом впитывая эту сладостную, неведомую не атмосферу, мечтательно провожая взором медленно проплывающие за бортом ледниковые валуны и полоски холодного белого песка.